Глава 34. Знакомство. За окном сияло раннее утро, комнату заливал яркий солнечный свет, а я лежала и размышляла. Что в комнате делает незнакомый мужчина, рука которого покоится на моей груди? Ну, не на самой груди, конечно, а в районе солнечного сплетения. В ногах спит Димка, укрываясь кончиком одеяла. Я явно что-то пропустила и не понимала происходящего. Последнее воспоминание было о разговоре по артефакту связи. Кажется, я уснула прямо в процессе. Чувствовала я себя на удивление бодро, словно не болела еще вчера. Была полна сил, энергии и желания свернуть горы. Чудесные уроды травки. Я осторожно убрала мужскую руку со своей груди, стараясь не разбудить неизвестного. кричать ты, кто такой не собиралась? Раз его пустили ко мне в комнату, да еще и с Димкой, значит, были причины. Прежде чем устраивать разбор полетов, было бы неплохо разобраться в происходящем. «Ты очень громко думаешь» сонно пробормотал мужчина, дернувшись от моего осторожного движения. Он выпрямился на стуле, потер лицо ладонями, словно стряхивая остатки сна, и посмотрел мне в глаза. «Чувствуешь себя как? Хотя о чем я спрашиваю, наверняка лучше, чем я. стуле у вас паршивые, надо отметить. Отлично себя чувствую, а вы кто? Что ж, в таком случае спешу поздравить с возвращением из-за грани». «Лиза». Упоминание моего земного имени заставило вздрогнуть. «Да не дергайся ты, сын разбудишь. Вот теперь я просто застыла. Кто этот мужчина? Почему ему так много известно?» «И не пугайся». «Так кто вы такой?» Совладав с эмоциями, переспросил я тихим голосом, чтобы не разбудить заворочившегося ребенка. «Давай на ты», — предложил он. «Ну да, чего стесняться-то?» «Я флин. На все вопросы ответ один. Я сильный менталист. И эмпат, ну и так, по мелочи». «Менталист? О магах разума я знала немного. Что его привело в наш дом? И что, собственно, вообще произошло, пока я спала?» «То есть, я правильно понимаю, ты сейчас читаешь мои мысли?» «Верно. И занимался этим всю ночь, чтобы не заснуть». Совесть у него проблем нет, ибо он, ей кажется, не пользуется. «А что значит из-за грани? И как много ты теперь обо мне знаешь?» «Если бы не ваш дед, готовили бы тебя сейчас, Лиза, к погребению со всеми почестями?» «Я едва-едва успел помочь». «Тш!» — шикнул он на меня, предостерегая от очередного вопроса. «Твой сын просыпается». Димка и правда открыл глаза. Немного полежал, словно не понимая, где находится... Резко подскочил, скидывая с себя одеяло. Мама! Поймала испуганного ребенка в объятия. Он судорожно хватался за мои плечи пальцами и всхлипывал, уткнувшись в шею. Эти сухие рыдания были страшнее истерики. У меня сердце сжалось от боли. Бедный мой мальчик. Все уже хорошо. Шш, Димка, все хорошо, слышишь? Но ребенку было не до моих тихих уговоров. Мальчик все-таки разревелся. Я лишь крепче прижала его к себе и принялась покачивать, словно баюкая. «Самой бы не разреветься. Это не то, что поможет сейчас Димке прийти в себя. Держись, слеза. Вот останешься одна. Хоть в подучью впадай. А сейчас нельзя». Помощь пришла неожиданно. Плен приподнявшись, положил одну ладонь на макушку ребенка, а второй взял мою руку. Я сразу ощутила, как исчезает с плеч каменная тяжесть. Стало легче дышать. Страхи отступили на задний план и стали незначительными. Мелочь, не заслуживающий внимания. Димка в моих руках затих, внезапно успокоившись. «Спасибо», — шепнул я мужчине. Надеюсь, он сейчас меня читает, потому что всю благодарность, что я испытывал в этот момент, в одно сухое спасибо не уместилось. Было нетрудно догадаться, что он делал. Почему в этом мире так жестокие женщины и так милосердные мужчины? «Димочка, сыночек, уже все хорошо. Со мной все в порядке. Обещаю, больше такого не произойдет». Уговаривала я, ласково поглаживая по спине. Ребенок успокоился. Выбрался из моих объятий, слез с кровати. Он явно смущался, причем не меня, а Флина. «Пойду пробурчал он, опустив глаза. Я лишь улыбнулась в ответ и потрепала его по макушке. «И ступай завтракать. Ваша повариха приготовила запеканку. А я ее сладкий аромат уже буквально через мысли других чувствую». Почти пожаловался Флин, на что Димка забавно фыркнул. «Все ждут хороших новостей, так что беги, рассказывай, что с леди Рештар все в порядке. А мы с твоей мамой скоро спустимся». Как только Димка вышел и прикрыл дверь, напряжение заметно сгустилось. Не зная, о чем думал Флин, а меня нервировало то, в каком я виде. Какой женщине это понравится. После того, как я не раз перепотела, от меня уже наверняка не розами, к сожалению. Грязные, сбитые после сна волосы, а еще очень хотела справить нужду и умыться. Изо рта шло такое зловоние, словно мне под язык дюжина кошек нагадила. И неважно, что я не рассматривала нового знакомого как объект интимного интереса. Все равно было неприятно, что он видит меня в таком состоянии. «Так, ладно, прежде чем ты перестанешь смущать мою тонкую натуру своим видом...» Я возмущенно зыркнул на явно потрунивающего мужчину, что сидел подле кровати и без зазрения совести копался мне в голове. «Хочу ответить на несколько вопросов, которыми ты озадачена, Лиза». Флин запнулся, но спустя секунду продолжил. «Нет, Эмилия...» «Вот ведь привык уже. Ладно, продолжим. Я из числа зрячих. Я и с твой дядя, можно сказать, сослуживца. Прибыл для того, чтобы найти липовую управляющую. А сюда я вовсе попал случайно. Скажи спасибо деду. Ты пострадала из-за артефакта связи?» «Да, того самого. Вон стоит на столе. Видимо, дети вырывали его друг у друга и что-то сместили». Артефакт начал бесконтрольно тянуть из тебя магические силы, продолжая делать это даже после того, как ты впала в беспамятство. Связь-то прервать ты не успела. В общем, идея артефакта отличная, но реализация подкачала. Можешь смело требовать мастера компенсацию. «А дети?» — клянилась я в рассказ мужчины. «Дети не пострадали, только ты как источник энергии. Я вижу, что вопросов у тебя много, но давай отложим их на потом, а? Если честно, я со вчерашнего утра ничего не ел». И всю ночь у тебя просидел, отдавая свою силу. Так что у меня не только пусто в животе, но и резерва почти не осталось. Конечно. Вот теперь мне стало действительно неудобно, ох. Извини. Да все нормально. Буду благодарен, если ты меня сегодня не прогонишь. Я бы хоть выспался, нормальные силы восстановил. Ладно, пойду на кухню, не буду тебе мешать. Спасибо за все, флин. Если бы не ты, умереть мне во второй раз. От возникшей в голове картины меня передёрнуло. «Не представляю, что бы было с Димкой». «Главное, в этот раз я успел вовремя». Улыбка у него вышла какая-то кривоватая. Я выбралась из кровати, стоило остаться в комнате одной. Глянула в зеркало и ужаснулась. Срочно мыться и приводить себя в порядок. Из комнаты выбиралась тайком, чтобы ни на кого не наткнуться, не дай бог, в таком виде-то. Торопясь, вновь задумалась о насущном. С такими волосами мне бы не помешал фен. Надо срочно учиться пользоваться своими силами». Иначе на какой черт я их просил у ангелов. Зашла в комнаты больных, половина койка мест пустовала. Оставшиеся дети спали. Неужели выздоровели? Так быстро? Если зелье и травки урада так краше, нужно позаботиться о запасах. Людей много блестится осень. Такие простуды будут еще не раз. Устраивать ночные прогулки по лесу повторно, я желанием не горела, так что лишним точно не будет. И правда, воспитанники болевшие еще вчера находились в столовой и выглядели вполне здоровыми. При моем появлении наступила тишина. Разговоры затихли, а потом со всех сторон начали звучать приветствия. «Леди Рештар!» — из-за стола выскочила Мэй и чуть не сбила меня с ног. «Я так рада, что с вами все хорошо! Я так боялась!» Испуганная девчушка крепко обнимала меня за талию, а я, кроме как обнять ее в ответ и погладить по волосам, не знала, что сделать. Что сказать? Ясное дело, что переживала она не за меня. Я реалистка, а не фантазерка, возомнившая, что дети меня приняли и полюбили. Времени-то прошло с гульки нос. Большинство, скорее всего, меня терпит как неизбежное зло. Да, возможно, некоторые ребята ко мне и испытывают положительные эмоции и симпатию, но далеко не все. Отис хорошо подпортил репутацию должности. И эта война мной еще не выиграна. Да и с кем воевать? С обездоленными детьми? Тут другие методы требуются. Я гладила Мэй, пока она не нашла в себе сил рожать объятия и не смела мне улыбнуться. Все хорошо? Теперь да, извините за это. Кажется, девушка и сама была не рада своей порывистости. Ничего, я понимаю. Улыбнулась я и подтолкнула младшую воспитательницу в сторону стола. Рядом с ее местом сидели сестрички-рукодельницы и весело что-то обсуждали. Надо бы с ними поговорить после завтрака, и связаться уже наконец с представительницами ткацких фабрик. Близилась осень, а значит, нужно было всерьез озаботиться по шивам. Если у всех теплая одежда такая же, как у Мэй, это вопрос первостепенной важности. Лиена, не составишь мне компанию? Пригласила я женщину к себе за уже накрытый на одну персону стол. Такие деловые завтраки скоро станут традицией. А что делать, если это едва ли не единственная возможность нормально побеседовать? То я бегаю, как угорела, не зная, за что схватиться в первую очередь. То Лиена занята... «Конечно, ледь управляющая». Женщина перенесла свои тарелки и уселась напротив. «А где Флин? Я ожидала увидеть менталиста в столовой, уплетающем тройную порцию за обе щеки, но он куда-то запропастился. «Господин Мак изволит завтракать на кухне. Говорит, там пахнет изогретым металлом и осенними яблоками». Неуверенно, словно сомневаясь, в своих же словах проговорила Лиена. Хотя, возможно, что-то напутала или неправильно его поняла, но... Васила не против его компании. Наверняка дети глаз не спускали с нового действующего лица. Я бы тоже сбежала от такого внимания. Пока завтракала, успела выудить кое-какие подробности. Во-первых, Ларри Нартел вместе со своим помощником работает над защитой дома. Появляется она тут в районе 11 утра и трудится до позднего вечера. Вовремя я пришла в себя. Защитный контур практически готов. Уже завтра после оплаты всех работ активация. Также приходила Рада когда меня не смогли привести в чувство, Мне женщина помочь оказалась не в силах, а вот детям принесла дополнительные снадобья и мази. Впрочем, все самое плохое осталось уже позади. В остальном все было тихо. Дети помогали на ферме с животными, ходили в лес и рыбачили. Разве что одна из девочек ошпарилась на кухне. Не сильно, слава богу. Ей уже оказали помощь, но этот случай натолкнул меня на мысль, что обучение – это замечательно, но следует продумать специальную защитную форму. Сейчас уповарят мне даже простеньких фартуков, да и на рукавников на всех не хватает. В общем, еще одна задача в список того, что необходимо решить в ближайшее время. И раз я хочу, чтобы девчонки участвовали в конкурсе, следует продумать их внешний вид. Образ, что выделит нашу команду на фоне местных, заводил. После завтрака я заглянула в кухню и убедилась, что Флин доволен и о чем-то толкует свои силы, и поспешила к ришке к морешке. Девчонки уже немного обжились, Заглянув к ним, я словно укуталась в уютное одеяло. На полу у каждой кровати лежали узелковые коврики, на постелях яркие покрывала, тощие подушки спрятались в красивых наволочках, от дорожки салфеток красовались на всех открытых поверхностях помещения и притягивали взгляд. «Ух ты, как у вас тут хорошо!» «Неужели сами такую красоту сотворили?» Девчонки, с чего молчаливого согласия я рассматривала комнату, от моей похвалы зарделись. Было видно, что они гордятся своими работами. «Наставница нас многому научила, но вышивка больше нравится мне, а вот Маришка с удовольствием занимается пошивом одежды». «Хотите взглянуть на мастерскую?» — спросила вторая сестричка, и, не дожидаясь ответа, выскочила в коридор с просьбой следовать за ней. А девчонки хорошо устроились. Старшие ребята вытащили на свет бесхозные полуразвальные тумбочки, мужчины их подремонтировали и составили в мастерской друг на дружку. Образовался небольшой шкаф, где хранились инструменты». У окна большой раскроенный стол, четыре хитро сдвинутые парты. У окна увешенные тканями старенький манекен. Несколько рулонов составленного в углу комнаты, так как другого места для них просто не нашлось. Главной гордостью девчонок был швейный артефакт, что сращивал ткань без всяких швов. Чтобы на таком работать, требовались специальные навыки. Девчонки показали мне на примере маленьких лоскутков. Но я все равно не поняла принципа. А мастерицы были счастливы. Этот инструмент был прощальным подарком от наставницы и являлся особой ценностью. К тому же он бесшумный, а значит, соседям не будет мешать спать, если девчонки заработаются. Чисто светло, только мебели бы сюда нормальные и вообще была бы красота. Но ничего, это дело поправимое. «Девочки, вы снимите со всех мерки, пожалуйста. Все параметры, какие только можно, и начнем работать. Я сегодня поразмышляю, что нам требуется в первую очередь, а завтра к вам загляну. Договорились?» «Пойдемте, я вам бумагу выдам и пищей принадлежности для этого дела». Со мной на второй этаж поднялась Ришка. Маришка побежала договариваться с Лиеной, чтобы та помогла организовать из кучи детворы хоть какое-то подобие очереди. На выходе из кабинета меня поймал Флин. Ришка тут же ускользнула. «У тебя гости, идем встречать», — с озорной улыбкой на губах сообщил Мак. Первые мыслью было, что приехала Ларри, Но я ее быстро отмела, так как менталист продолжал свою речь, бормоча себе под нос. «Это обещает быть интересным». Мы спустились на первый этаж, пересекли комнату и вышли на крыльцо, где перед нашими глазами предстала сюрреалистическая картина. Вдоль улицы в сторону нашего дома трустой бежали полтора десятка мужчин разной степени привлекательности. Молодые, горячие полураздетые. Двигались они так, словно показывали себя со всех сторон. За ними эскортом на некотором расстоянии следовали женщины нашей Яблоневки. От юных девиз до зрелых теток. И со всех сторон звучали женские голоса, больше возбужденные, чем возмущенные. И даже стало слегка неловко за такую открытую демонстрацию восхищения. Еще немного, и они предложат себя здесь и сейчас. Но в их защиту стоит отметить, что даже для меня зрелище было неординарным. Несмотря на иммунитет красавчикам, что в моей прошлой жизни мелькали повсюду, кинематограф, литература, интернет. Я была в смятении. В общем, шайка красовалась широкими плечами и голыми торсами. На девицы они поглядывали с интересом, бицепсами поигрывали, зубами сверкали, феромоны распространяли, бедным женщинам оставалось лишь обмирать от помрачительного зрелища. Но почему у них такая странная реакция? Ну да, мужчины словно с обложки журналов сошли, ну и что? Не из-за внешности же они так странно себя ведут. Идут по пятам, крутятся, словно На ярмарке невест. Куда спрашиваются, их мужики смотрят. «А что происходит?» Поинтересовалась я у Флина. Он наверняка уже выяснил, покопавшись у кого-нибудь в извилинах. Флин тоже был со странностями. Сперва хмыкал, глядя на разношерстную толпу. Затем начал хихикать, что меня настораживало. Потом вообще смешки переросли в несдержанный хохот, причин которому я не видела. Одно слово. Менталист». Мне даже стало интересно, что он такого увидел в мыслях окружающих людей. Но спросить пока не решалась. «Это оборотня, Лиза. Потом расскажу». Отмахнулся Флин. «Ладно, отложим этот разговор на вечер. Лучше приготовься, идут они по твою душу». «В смысле, по мою? Я совершенно растерялась. Мне ни один из этих загорелых качков не знаком. Какой черт, я им понадобилось. Мужчина тянул с ответом, а я в это время... Наконец, перевела взгляд на процессию, что была позади женщин. Неспешной походкой шли двое. Ник и его напарник, Угрём Ричард. Полные экипировки, в отличие от полуголых сородичей. Рядом с ними парил ствол повального дерева с корнями, сучьями и кроной. Под ним что-то извивалось, но что с такого расстояния не разглядеть. Хотят познакомиться с истинной парой своего сородича. Все же ответил на мой вопрос Флинн, отчего я с трудом удержал челюсть на месте. И, словно забивая гвоздь в крышку моего гроба, мужчина продолжил. «И выполнить ритуал, предлагая невесте изменить выбор в пользу другого представителя их народа». «А...» «Все. Умолкаем. У оборотней очень четкий слух. Если ты не знала...»